глава 8. Если хорошенько приглядеться, можно и в самом деле предположить, что землю под деревом кто-то потревожил, а потом тщательно утоптал. Это наверняка произошло уже давно, ведь успела вырасти трава, и вообще всё замаскировано надёжно. Если бы Энжей и Тимур специально не искали какие-нибудь странности, то никогда бы не заметили этого и не обратили внимания. Зато сейчас все стало очевидно. То есть почти очевидно. «Ну что, будем раскапывать?» — предлагает Тимур. Энжи, у которой глаза разгораются от любопытства, с готовностью кивает. «Только чем копать-то, блин? Не бежать же за лопатами в деревню?» «Нет, конечно, тут что-нибудь найдем». Они разбредаются в поисках чего-нибудь подходящего. Подбирают увесистые сухие ветки с земли. Вот прямо как палка-копалка. Помнишь, в учебнике картинки были? Смотно помню. И вот это тоже норм вроде. Орудие древних пещерных людей в 21 веке срабатывает не очень успешно, и лесная почва поддается неохотно, особенно сначала. Но постепенно искатели приспосабливаются. Под тонким темным слоем перегноя сероватая мягкая земля, перемешанная с камешками. Тимур и Энжи работают молча, выгребают землю, из которой образуются пирамидки. «Слушай, а вдруг там труп?» шепчет Энжи и останавливается. «С чего ты взяла?» «Ну а что там еще может быть? Не зря ведь Эмиль сам не свой вот уже столько времени. Мало ли что могло случиться в лесу. Хотя никто не пропадал, кажется. В деревне не слышно было ничего такого уже года три-четыре». Жутковатая догадка, которая самому Тимуру не приходила в голову. В самом деле, с чего бы брату Энже так мучиться и без конца возвращаться на одно и то же место? Бродить по лесу в одиночестве? Умолять кого-то вернуть прошлое? Какая еще может быть причина, кроме такой страшной тайны? поклянись что никому не расскажешь, если это правда», — говорит Энже. Требовательно заглядывает Тимуру в глаза. клянусь «Ну смотри, ты обещал. Может, лучше уйдем тогда отсюда? Забросаем землей все, как было?» «Нет уж, раз начали, то докопаемся до истины!» Тимур выгребает очередную порцию земли. Вот что-то блеснуло. «Монета!» Они внимательно разглядывают находку. Монета явно старинная и, кажется, золотая. Непонятная вязь на одной из сторон. Не арабская, какая-то иная а на другой стороне что-то смутно знакомое. До Тимура не сразу доходит. Он видел похожий узор на плече отца. Татуировка точного значения, который отец не знал. Фантазия мастера на основе древних символов. Даже и сам не помню уже. Вроде там в основе трезубец, древнебулгарский оберег. И плюс еще символ воды. А остальное уже мастерно фантазировал Он для каждого клиента уникальный рисунок придумывает, никогда не повторяется. Мне тогда просто эскиз понравился, поэтому его выбрал. Вот это булгарский узор. Ух ты! Значит, очень старая монета бешеных бабок стоит наверняка. Само собой. А если еще монеты есть? Теперь, когда цель ясна и жуткое предположение рассыпалось в прах, тимур и ннж копаются в земле особенно увлеченно их усилия не проходят даром через несколько минут ннж торжествующе подбрасывает на ладонях вторую монету точную копию первой класс на этом их находки заканчиваются как бы тщательно они не перебирали лесную почву как бы глубоко не закапывались больше ничего примечательного найти не удается только один крошечный С полмизинца бесформенный обломок металла. Но это не золото. Обычная медь. Ладно. Повезло все-таки. Шикарные находки. Подводит итог НЖ. Хватит нам и этого. Разделим пополам добычу. Каждый возьмет монетку, которую нашел. А этот обломок? Можешь себе оставить, если хочешь. Мне не надо. Договорились. Тимур засовывает обломок в карман джинсов вместе с монетой. «Вот что теперь делать?» Задумчиво произносит Энже. «Расспрашивать Эмеля как-то стрёмно. Буду пока за ним наблюдать». Она поднимается с земли, Тимур тоже. Оба вдруг замечают, что время уже близится к вечеру. А ведь совсем недавно стоял яркий солнечный день. Это было понятно даже в глухом лесу, где небо почти полностью закрывают кроны высоких деревьев. Становится по-вечернему прохладно. Тимур и Энже бредут по лесу, стараясь отыскать знакомые тропы. Хотя бы добраться до Малинника, а дальше уже будет гораздо проще. Надо же, как быстро время пролетело. Тебя, бабушка, не хватится? Нет, я как послушный внук отчитался. Сказал, что с тобой по деревне прогуляюсь. Окей, прогуляемся как-нибудь на самом деле. Если захочешь. Только у нас и гулять-то негде. Настоящая дыра. «Да брось, деревня как деревня. Мне тут нравится даже». «Конечно нравится, если приезжать раз в десять лет, как на экскурсию. Мне бы тоже нравилось». Они некоторое время идут молча. Тимур пытается представить, кто закопал клад под корнями странного дерева в глубине леса. Разбойники? Грабители караванов? Или честные торговцы? И в чем хранились монеты? В каком-нибудь деревянном ящике, кованом сундучке или просто были завернуты в кусок материи, в шелковый халат. За столетия ткань бесследно истлела, и монеты оказались в земле. Энджа прерывает молчание, произносит тихо, словно самой себе. «Теперь понимаю, откуда на нашу семью вдруг свалились деньги. Чтобы дом достроить и вообще...» Ну, этот вывод напрашивался сам собой. Просто Тимур не поднимал тему, к которой сам не имел отношения. Действительно, откуда бы появились в вечно безденежной семье Галимовых такие капиталы, как не из лесного клада? Невооруженным глазом видно, какие денжищи вбуханы в дом и участок. Не скопил же глава семейства столько денег, откладывая свою копеечную зарплату в местной мастерской, а потом пенсию. «Значит, отец в курсе», — добавляет НЖ я где-то слышала, что такие клады надо сдавать. Потом только вознаграждение какое-то обламывается». «Вроде бы да. Ты ведь не выдашь?» «Зачем мне это нужно?» — пожимает плечами Тимур. «Ну смотри, я тебе доверяю». В траве под ногами загорается крошечный огонек. Рассыпается совсем уж микроскопическими искорками. Потом еще один и еще. Огоньки сначала следуют за людьми потом опережают их примерно на полшага. Ты ничего не замечаешь? Где? Энжи крутит головой, прищуривается. Не туда смотришь под ноги, взгляни. А чего под ногами? Земля и трава. Огоньки вероломно спрятались, будто хотели подшутить над Тимуром и выставить его идиотом. Ладно, забудь. Теперь уже Энжи пожимает плечами. Надеюсь, до вечера выберемся. «Надейся, конечно». Стоит только Энджи снова поднять голову, как огоньки становятся видимыми. Тимур моргает, переводит взгляд выше, потом снова смотрит вниз. Так и есть. Огоньки вовсю искрятся и явно показывают дорогу. Хотят, чтобы путники следовали за ними. Только Энджи почему-то не желают показываться. Есть ли основания им доверять? Вроде бы Нет. Однако Тимур решает воспользоваться предложенной без слов помощью. Странные огоньки кажутся ему дружелюбными. Не заведут же они в непроходимую чащобу, где вполне возможно водятся медведи и прочая замечательная живность. В крайнем случае всегда можно вернуться. «По-моему, пора налево свернуть», — говорит Энже. «Мимо той сосны со сломанной верхушкой мы проходили». «Это другая сосна. Прямо пойдем». «Уверен?» Уверен. А я вот не уверена. Только не надо говорить, что мужчины ориентируются лучше. Это гендерный стереотип. Я географическим кретинизмом не страдаю. Причем здесь стереотип? Просто идти надо прямо и никуда не сворачивать. Она презрительно фыркает, но все-таки соглашается. Хотя и с оговоркой. Попробуем. Все равно потом придется возвращаться к этой сосне и сворачивать налево. Не придется. Вот будет позорище, если Энджи окажется права, а огоньки то ли нагло обманывают и издеваются, то ли мерещатся Тимуру. С ним ведь вообще в последнее время творится нечто странное и необъяснимое. Впрочем, лучше не углубляться в эту тему, пускай все идет, как идет. В любом случае, он здесь ненадолго. Через пару-тройку недель вернется в город и выкинет из головы местные приколы. Они молча идут в густеющих сумерках, отводят в стороны ветки, перелезают через здоровенные поваленные стволы, которых раньше не видели. Энжи с Тимуром перелезают, а огоньки весело перепрыгивают. Энжи останавливается, как вкопанная. «Надо же, ты был прав. Вон маленник». Теперь уже не так далеко до озера, а там и дорога знакомая, и лес не настолько густой. Они невольно задерживаются на поляне с озером. Почти черная вода, в которой отражается вечернее небо, словно манит уставших путешественников. Белые кувшинки, похожие на звезды, плавно скользят по поверхности. Но уже некогда любоваться природой. Давно пора выбираться из леса и возвращаться домой. А вот и опушка, и родник. Еще одна странность. Перешагнув границу леса, Тимур и нж будто попадают в иное измерение. То есть в лесу оно было иным, А здесь и сейчас все нормальное и привычное. Реальное. И небо кажется гораздо светлее. Поздновато, конечно, но до вечера далеко. Ничего не понимаю. Время, что ли, назад пошло? Удивляется Энжи. В лесу всегда кажется темнее. Не очень уверенно отзывается Тимур. Что тут еще скажешь? У них нет с собой ни часов, ни телефонов. А было бы интересно засечь время хотя это не так уж важно. Главное, благополучно выбрались, и теперь пора в освояси». В горле пересохло. Тимур наклоняется к роднику, с удовольствием пьет ледяную воду. «Подвинься-ка», говорит Энже. «Я тоже пить хочу, между прочим». Однако своенравный родник не дает ей толком напиться. Ловко ускользает, потом взрывается фонтанчиком мелких струек. Энже недовольно вытирает ладонью забрызганное лицо. Что за фигня? Кое-как ей удается сделать пару глотков. Ладно, двигаем отсюда. Дома воды хоть залейся. Я бы сейчас горячего чая выпил. Пошли к нам. Део Эни утром полно кастыбы напекла. И еще чего-нибудь вкусное найдется. Энжа качает головой. Нет, я лучше домой. Никогда не бывало у вас в гостях. А что тут такого? Я же к вам заходил. «В следующий раз», — уклончиво отвечает она, «Погнали — «погнали?» Торопиться больше не имеет смысла. Они без спешки преодолевают расстояние от опушки до обрыва. «Ну пока», — прощается Энжи. «Не зря выбрались, кое-что узнали и отыскали». Они так долго блуждали по лесу, что неожиданные открытия и редкостные находки потихоньку отошли на задний план. «Но ведь и правда, лесной поход удался!»